Нет причин сомневаться в том, что Сэм очень быстро успокоил бы свою совесть, доставив мистера Уинкли в бат, связанного по рукам и по ногам, если бы немедленный ответ мистера Пиквика на записку, которую Даулер с передать, не предупредил подобного акта. Говоря коротко, в 8 часов вечера мистер Пиквик самолично вошел в общую столовую «Кустарника»,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 Итак, на следующее утро Сэм Уэллер вышел на поиски отнюдь не весьма бескураживающей перспективой. Он побрел по одной улице, побрел по другой. Мы готовы были бы сказать «в гору» или «под гору», но в сторону Клифтона мы все время идем в гору, не встретив никого и ничего, что могло пролить хотя бы слабый свет на предмет его поисков.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 «Как поживаете?» «Ну, я себя чувствую не лучше от того, что вас вижу», — отвечал сердитый грум. «Да? Это очень странно», — сказал Сэм. «А вид у вас такой беззаботный, и, кажется, вы таким добрым, что глядеть на вас одно удовольствие». Угрюмый грум стал еще угрюмее, однако же это не произвело никакого впечатления на Сэма, который немедленно осведомился с весьма озабоченным видом, не ли фамилия его хозяина. «Нет, не так», — ответил Грум. «Не Браунли?» — спросил Сэм. «Нет, не так». И не Уилсон. «Нет, тоже не так», — сказал Грум. «Тут, ну, значит, я ошибся», — продолжал Сэм. «И он не имеет чести быть за мной знакомым, как я полагал».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 и глубокомысленно размышлял о трудностях своего предприятия, как вдруг калитка открылась, и в переулок вышла служанка, чтобы выколотить ковры.